Глава 10. Подставили. Кареты — это вам не машины. Вздохнув на очередной кочке, с жалостью подумала о своей попе и спине. Когда доберёмся до города, все будет ныть. Страшно было думать, что меня ждет пересадка и еще время в пути. Хотелось встать, размяться, пройтись, да и поесть бы уже. Вместе со мной ехали дородная дама в дорожном кирпичного цвета платье беспрестанно обмахивающаяся веером. Я не понимала зачем. В карете было прохладно, открытое окно, при движении гулял хороший сквозняк. В какой-то момент я подзамерзла и решила закрыть его, но, протянув руку, замерла. Дама возмущенно хрюкнула, давая понять, что поборется за ветерок. Очень тощий неопределенного возраста мужчина то и дело стучал по стенке кареты, требуя остановиться, ему постоянно требовалось до ветра. Съел что-то не то перед дорогой. Возница ворчал, но останавливался. Вслед за мужчиной выходила и я, пусть на минутку, но мы с Джеком успевали сделать несколько разминающих упражнений. Я махи руками, а он побегать. Довольный пассажир возвращался к карете, вытирая белым платком приличных размеров лысину. Я подхватывала на руки Джека, и мы возвращались на место. Дама с веером ни разу не вышла. Лишь вздыхая, провожала нас взглядом. Возможно, стоило предложить помощь, но делают ли в этом мире такие жесты женщины женщинам? Поэтому она молчала, а я не лезла. Однообразный пейзаж утомил, и я прикрыла глаза. «Стой! Кому говорю? Остановись!» Задремав, я не сразу поняла, что это не попутчик требует остановки, а голос извне. Кто-то кричал вознице остановиться, но тот не слушал. Хлыст свистел в воздухе, лошади ржали и рвались вперед. Карету качала из стороны в сторону. Я болезненно ударилась плечом о стенку. Джек зашелся лаем, спрятавшись под скамью. И вот тут произошло ужасное. Раздался треск. Деревянная крыша кареты отделалась от основной конструкции и исчезла непонятно куда. «Ку-ку!» — на нас смотрела чешуйчатая морда и так по-земному куковала. «А водятся ли в этом мире кукушки?» «Ни с того ни с сего», — подумала я и сама себе ответила, что раз ку значит водится. Карета, наконец, остановилась. «Выходите из кареты!» Раздвоенный язык телепая показался изо рта. Я замерла с открытым ртом. «Он что, ящерица?» «А какой язык у драконов? Или он дракон?» «Что вы себе позволяете? Я на государственной службе!» Завизжал лосоватый мужчина, прижимая к себе обеими руками небольшой саквояж. «Хорошо, устроился. А у меня информация, что ты везешь очень редкие артефакты». — ухмыльнулся ящер и зарычал. — Выходите, пока голову не пооткусывал. Не видишь, вас грабят. — Сейчас я выйду. Вы только помогите. — застонала дама. Я была дёрнулась помочь, так как уже вышла. Но ящер опередил меня. Разбив стенку кареты, он с силой дернул даму на себя. И это была его роковая ошибка. Неожиданно ее кирпичное платье зажило своей жизнью. Оно окутало лапы ящера, заставив женщину прилично похудеть. Я же, упав, начала ползти к обочине. А вот второй пассажир, обернувшись огромным змеем, кинулся в атаку. «Что творится? Что это такое?» Только эти мысли бились в моей голове, когда я смотрела на происходящее. Однажды по телевизору я видела борьбу огромной анаконды и хищника. Сжимая жертву, змея не давала ей двигаться. Вот то же самое произошло и тут. Ох, как кричал ящер, но оборачиваться человеком не спешил. Может, ждал, когда мои спутники ослабнут? Или он всегда ящер? Через мгновение я поняла, почему он кричал и чего ждал. Из леса бесшумно ступая, появились еще две таких ящерицы. Они тут же кинулись спасать своего подельника. Где были раньше, непонятно. Может, решили, карета небольшая и один справится? В драку включился возница. Его плечи расширились, он обрастал шерстью. Через мгновение перед ними стоял крупный оборотень из семейства лисьих. Острые когти прошлись по ремням, освобождая лошадей. В какой-то момент ящер прыгнул на карету, перевернув ту набок. Дерево не выдержало напора туши. Вещи, что пассажиры брали с собой, попадали в придорожную пыль. — Моя дорожная сумка! Она так удачно приземлилась невдалеке от меня! Я поползла к ней. Еще непонятно, кто победит, ящеры или мои попутчики. Громкий треск известил, что карета полностью развалена. В деревянных осколках бились дама, больше походившая на булыжник, и один из грабителей. «Мне нужна помощь!» Трясущимися руками открыла сумку, достала альбом. Распахнув его, уставилась на улыбающиеся лица родителей. «Что делать? Как вызвать хранителя? Он обещал!» Я растерянно смотрела на Джека. «В каком-то из изображений должна таиться магия. Ищи». Джек лизнул меня в щеку, но голос был Карла. «Ты сразу заметишь, она изменилась. Надорви картинку». «Как это надорви?» На следующей странице я обнаружила такое фото. В детстве родители фотографировали меня в садике с большой плюшевой игрушкой. Так вот, вместо милой мягкой кошечки, маленькая девочка сейчас обнимала богомола. «Надеюсь, что этого хватит», — пришлось рвать уголок. Серовато-белый дым вырвался из фото, принимая знакомые формы. «Помоги, на нас напали!» — прошептала я, тыча в сторону перепутанных тел. Дважды просить не пришлось. Богомол щёлкнул клешнями и подлетел вверх. Несколько взмахов, и ничего не понимающие разбойники зависают в воздухе, Резко раскручиваются и, словно легкие самолетики отправляются в полет. Кричат, требуют их вернуть на землю, но летят. Через мгновение они, став маленькими точками, скрылись за деревьями. «Ты что наделала? Ненормальная! Мы практически схватили их за хвост!» Змея нависла надо мной. Этих разбойников ловили на живца почти полгода. «Сколько путников они разграбили! Арестовать бы тебя до времени нет!» «Истов, хватит болтать! Нагонять нужно! Возможно, еще успеем скрутить, они должны были упасть рядом!» Женщина зыркнула на меня и, несмотря на свой вес, легко побежала в лес. «О-о-о!» мотнул головой зверь и бесшумно исчез вслед за напарницей. «Не бойся, мы их обязательно поймаем. Спасибо, что не побоялась и позвала духа рода». Лишь лис отнесся ко мне с пониманием. «Мы их скрутим и вернемся. На дороге тебя не оставим». Махнул хвостом и исчез вслед за первыми двумя. «Не оставят», – пробормотала Карлита из шерсти Джека. «Поднимайся, я сейчас тебя почищу от грязи». «Нет, не нужно, Карлита, береги силы» пробормотала, убирая альбом в сумку. «Почему именно я оказалась в такой компании? Почему они не поехали на личной карете?» Подойдя поближе, рассмотрела вензель на боку. Карета принадлежала какому-то торговому дому, совершавшему перевозки. Вот почему они не хотели закрывать окно и постоянно останавливались, подманивали их. Возможно, разбойники посли этих вояк от самого города. Поэтому те воспользовались общественным транспортом. Почему мне продали билет на такой рейс? Сжав в кулак свободную ладонь, с силой пнуло колесо покорёженной кареты. И именно в этот момент позади меня раздался цокот копыт. Недолго думая, кинулась в лес, но не успела спрятаться. Меня заметили.